Житие и страдания святого мученика Мамонта Святой мученик Христов Мамонт родился в Пафлагонии. Родители его, Феодот и Руфина, были люди знатные. Оба они происходили из рода патрициев, были в чести, богаты и сияли благочестием. Они не могли долго скрывать в себе своей веры во Христа и горячей любви к Нему. Открыто пред всеми исповедовали свое благочестие и многих обратили ко Христу. Поэтому на них донесли Александру, наместнику города Гангры. Наместнику же этому дано было от царя повеление всевозможными мерами распространять и утверждать почитание языческих богов. Христиан же и всех, кто не повинуется этому царскому повелению, мучить и убивать. Призвав Феодота к себе на суд, Александр стал принуждать его принести жертву идолам. Но Феодот даже и слышать не хотел того, что говорил ему наместник. Александр, хотя и готов был тотчас же предать на мучение ослушника, однако удержался от этого вследствие знатного происхождения Феодота, ибо не имел он права бесчестить и мучить потомков патрициев, без особого на то царского дозволения. Поэтому Александр отослал Феодота в Кесарию Капокотекийскую к правителю Фавсту. Этот же правитель настолько был усерден в своем безбожном нечестии, настолько был жесток в отношении к христианам. Увидев Феодота, Фавст тотчас же заключил его в темницу. Последовала за мужем своим и жена Феодота, блаженная Руфина, хотя и была в это время беременна. Она вместе с ним пошла в темницу и здесь претерпевала страдания за Христа. Феодот знал немощь тела своего и видел лютую жестокость мучителя, но желал лучше умереть, нежели погрешить чем-либо против благочестия. Боясь же, что не хватит у него сил перенести предстоящие тяжкие мучения, он обратился с усердную молитву Господу. — Господи, Божий сил! — молился Феодот. — Отче возлюбленного сына Твоего, благословляю и прославляю Тебя за то, что сподобил меня быть вверженным в темницу эту за имя Твое. Но молю тебя, Господи, ты ведаешь немощь мою, прими же дух мой в этой темнице, да не похвалится о мне враг мой. Бог, который создал сердца наши и вникает во все дела наши, услышал верного раба своего и вскоре послал ему блаженную кончину, изведя душу его из темницы тела. Он вселил ее в светлые обители небесные. Жена же Феодота, блаженная Руфина, претерпевая в темнице нужду и страдания и объятая великою скорбью по своему мужу, преждевременно родила сына. Взирая на новорожденного и на бездыханное тело своего мужа, она с сокрушением и слезами молилась Богу боже создавай человека и из ребра его сотворивый жену повели да и я пойду тем же путем коим пошел муж мой и разрешив меня от этого кратковременного жития прими вечные твои обители рожденного же младенца ты сам воспитай как ведаешь будь для него отцом и матерью и хранителем жизни его Взывая так в своей печали к Богу, эта честная и святая жена была им услышана и разрешена от уст тела, и отошла на вечную свободу, предав душу свою в руки Господа. Младенец же остался живым посреди мертвых своих родителей. Тогда, храняй, младенцы, Господь, благоизволил открыть о случившемся одной знатной и благочестивой женщине по имени Амии, жившей в Кесарии. В сонном видении он через своего ангела повелел ей и спросить у правителя тела святых, приставившихся в темнице, и с честью их похоронить, младенца же взять к себе и воспитать его вместо сына. Проснувшись, Амия поспешила исполнить, что повелил ей Господь, и стала просить у правителя позволения взять из темницы тела умерших узников. Бог преклонил на милость жестокое сердце правителя, и тот не воспрепятствовал желанию почтенной женщины. И вот Амия, войдя в темницу, обрела тела обоих узников, лежавших рядом, а посреди них — красивого и радостного младенца. Взяв тела святых, она с честью похоронила их в своем саду, а младенца взяла к себе. Она была бездетная вдова и целомудренно проводила жизнь свою. Полюбив младенца, как своего сына, она воспитывала его по-христиански. Младенец возрастал, но до пяти лет ничего не говорил. Первое же слово, какое он сказал Амии, ставшей для нее как бы второй матерью, было «мама» с греческого «сосцы» или «мать», и от этого слова был назван «мамантом». Амия отдала его учиться грамоте, и он вскоре... Настолько превзошел своих сверстников, что все дивились его разуму. Тогда время царствовал нечестивый Аврелиан. Он принуждал всех поклоняться идолам и не только взрослых мужей и жен, но и малых отроков, причем на детей обращал даже особенное свое внимание, надеясь, что они, как малолетние и неразумные, легко могут быть прельщены и направлены на всякое злое дело. К тому же нечестивый царь думал, что дети с юных лет, привыкнув кушать жертвенное мясо под старость, сделаются более усердными и долопоклонниками. Поэтому различными ласками он приводил их к своему нечестью. Многие из отроков и даже юношей действительно поддавались прельщению и повиновались воле царской. Но те, кто были товарищами Маманта, по школе, следуя его наставлениям, не исполняли царских повелений, ибо мамонт, с юных лет, имея мудрость, которая есть, седина для людей и беспрочную жизнь, возврат старости, доказывал товарищам своим ничтожество языческих богов, бездушных и бессильных, и поучал их познавать единого истинного Бога, коего почитал сам, и приносить ему духовную жертву, дух сокрушенный и смиренное сердце. В то время был прислан от царя в Кесарию на место Фавста другой правитель по имени Демокрит. Он был великим ревнителем своей нечестивой и безбожной веры и как бы дышал гонением и убийством на христиан. Ему донесли о маманте, что тот не только сам не кланяется богам, но и других отроков с ним учащихся развращает и научает христианской вере. Маманту в то время шел пятнадцатый год от рождения. Он был уже снова сиротой, так как вторая мать его, Амия, оставила приемному сыну своему, святому мамонту, как единственному наследнику большое имущество, отошла к небесному богатству, уготованному любящим Бога. Демокрит, услыхав о маманте, послал за ним, и когда его привели, прежде всего спросил, христианин ли он, и правда ли, что он не только сам не поклоняется богам, но и развращает своих товарищей, научая их не повиноваться царскому повелению. Юный мамонт, как совершенный и зрелый муж, безбоязненно отвечал. Я тот самый, кто за ничто считает вашу мудрость. Вы совратились с правого пути и блуждаете в такой тьме, что даже смотреть не можете на свет истины. Оставив истинного и живого Бога, вы приступили к бесам и кланяетесь бездушным и глухим идолам. Я же от Христа моего никогда не отступлю и стараюсь всех, кого только могу, обращать к Нему». Изумленный таким дерзновением, ответом Мамонта, Демокрит разгневался и приказал немедленно вести его в храм скверного их бога Сераписа и там силою заставить принести жертву идолу. Мамонт же, нисколько не боясь гнева правителя, спокойно возразил ему, «Не должно тебе оскорблять меня, я сын родителей, происходивших из знатного сенаторского рода». Тогда Демокрит спросил предстоявших о происхождении мамонта, и узнав, что он родом от древних римских сановников, и что Амия, знатная и богатая женщина, воспитала его и сделала наследником своего богатого имущества, не решился предавать его мукам, ибо и в самом деле не имел на то права. Поэтому, возложив на него железные оковы, отослал его к царю Аврелиану, бывшему тогда в городе Эгах, и в письме объяснил ему все, что касается мамонта царь получил письмо демокрита и получил его и прочитав тот час приказал привести к себе юного мамонта Когда мученик предстал пред ним, царь всячески стал склонять его к своему нечестию, то угрозами, то ласками, обещая дары и почести, и говорил, «Прекрасный юноша, если ты приступишь к великому Серапису и принесешь ему жертву, то будешь жить с днями во дворце, по-царски будешь воспитан, и все тебя будут почитать и восхвалять, и воистину счастлив будешь, если же не послушаешь меня, то жестоко погибнешь». Но юный мамонт мужественно отвечал ему, «О, царь, да не будет того, чтобы я поклонился бездушным идолам, коих вы почитаете как богов, сколь безумно вы, кланяясь дереву и бесчувственному камню, а не богу живому! Перестань обольщать меня льстивыми словами, ибо когда ты думаешь, что оказываешь мне благодеяние, на самом деле мучаешь, а когда мучаешь, то оказываешь тем благодеяние, знай же» что все обещанное Тобой мне благодарение, дары и почести сделались бы для меня тяжкими муками, если бы я возлюбил их вместо Христа. А тяжкие муки, которым Ты обещаешь предать меня ради имени Христа, будут для меня великим благодеянием, ибо смерть за Христа моего для меня дороже всяких почестей и стяжаний». Так бесстрашно говорил он пред царем святой Мамонт в юношеском теле, имея разум и сердце возрастного мужа, ибо сила Божия и малого отрока может объявить победителем Голиафа. Из уст младенцев и грудных детей совершить хвалу, и малолетное дитя умудрить настолько, что оно будет понимать лучше старцев. Все это и исполнилось на юном мамонте. Не убедили его слова царя беззаконного, не прельстили дары, не устрашили мучения, кое он принял с большой радостью, чем великие почести. Разгневанный мучитель тотчас же приказал бить его без пощады, но святой мамонт приносил мучения с таким терпением, как будто бы не чувствовал никакой боли. Царь говорил ему, обещай только, что принесешь жертву богам, и тот час будешь освобожден от мучения. Мученик же отвечал, ни сердцем, ни устами не отрекусь я от Бога и Царя моего, Иисуса Христа, хотя бы и в десять тысяч раз больше нанесли мне ран. Раны эти соединяют меня с возлюбленным Господом моим, и я желаю, чтобы не уставали руки моих мучителей, ибо чем больше они бьют меня, тем больше доставляют мне благу подвижности. Многоположника Христа. Аврелиан, видя, что мамонт немало не страшится о приказал опалить тело его свечами, но огонь, как бы устыдясь тела мученика, не прикоснулся к нему, а обратился на лица мучителей. И возгорел царь гневом, и воспламенил яростью сильнее, чем мученик Христов огнем вещественным, ибо настолько тот не обращал внимания на огонь, насколько сердце мучителя воспламенялось и приказал царь побить святого мамонта камнями. Но это страдание для мученика, объятого любовью ко Христу, было так приятно, как будто бы кто осыпал его благовонными цветами. Когда царь, видя, что ничем не может добиться успеха, осудил мученика на смерть и повелел бросить его в море. Привязав на шею его тяжелый свинец, слуги царские повели его к морю. Но и здесь не оставил Господь раба своего, ибо ангелом своим заповедал сохранить. На пути к морю явился ангел Господень, блестящий, как молния. Увидев его, слуги оставили святого мамонта и со страхом бежали назад. Ангел же, взяв мученика, отвязал свинец и, приведя на высокую гору в пустыне близ Кесарии, повелел ему жить там. Житие в пустыне святой мамонт начал постом. На горе той он постился сорок дней и сорок ночей, и явился как бы второй Моисей, коему в руки дан был новый закон, ибо сошел к нему с неба голос и жезл. Приняв этот жезл, мамонт по повелению свыше ударил им в землю, и тот час из глубины земли явилось Евангелие. После этого построил он небольшую церковь и молился в ней, читая святое Евангелие. По повелению Божию к святому мамонту собирались из той пустыни звери, как овцы к пастырю, и как будто существа разумные слушали его и повиновались ему. Пищею ему служило молоко диких зверей, из коего он изготовлял сыр. И не только для себя, но и для бедных, ибо, наготовив много сыру, он носил его в город Кесарию и раздавал бедным. Вскоре по всей Кесарии распространился слух о мамонте. Тогда Александр не тот, о коем было упомянуто выше, но другой, поставленный в то время наместником в Покодокии. Человек же жест... жестокий и очень злой, узнал все о мамонте, щел его за чародея и послал воинов на конях в пустыню разыскать его и привести к себе. Сойдя с горы, святой мамонт сам встретил всадников и спросил, кого они ищут. Те, думая, что это пастух, пасущий на горе своих овец, отвечали, «Мы ищем мамонта, который живет где-то в этой пустыне. Не знаешь ли ты его, где он?» «Зачем вы ищете его?» — спросил их мамон. Воины отвечали, «На него донесли наместнику, что он чародей, и вот наместник послал нас взять его для мучения». Тогда мамонт сказал, «Я расскажу вам, друзья мои, о нем, но прежде войдите в хижину мою и отдохну немного от труда, подкрепитесь пищею». Воины пошли с ним в его жилище, и он предложил им сыру. Тогда они стали есть, пришли лани, дикие козы, кои привыкли, чтобы их доил святой подвижник. Мамонт надоил молока и предложил воинам пить, а сам стал на молитву. И стало собираться еще больше зверей. Увидев их, воины испугались и, бросив пищу, пришли к мамонту. Он успокоил их, а затем объявил, что он есть тот самый мамонт, коего они ищут. Тогда они сказали ему — «Если сам ты желаешь идти к наместнику, то иди с нами, если же не хочешь, то отпусти нас одних, ибо мы не смеем вести тебя, но просим тебя, чтобы звери не трогали нас». воина воинов, мамонт велел идти им вперед. «Идите», — сказал он, — «сначала вы, а я пойду вслед за вами один». Удалившись оттуда, воины ожидали пришествия мамонта у городских ворот, ибо вполне верили словам такого дивного мужа и даже подумать не могли о чем, о нем что-то дурное. Мамонт же, взяв с собой льва, пошел вслед за воинами. Когда он вошел в городские ворота, лев оставался за городом. Воины же, взяв мамонта, представили его к наместнику Александру. Наместник увидел святого, тотчас начал допрашивать его. «Ты ли тот самый чародея, о котором я слышал?» — сказал он, святой же отвечал. «Я раб Иисуса Христа, посылающего спасение всем верующим в Него и исполняющим волю Его, Болхвов же и чародеев, предающего вечному огню. Скажи мне, зачем ты призвал меня к себе?» «Затем», — отвечал наместник, — что не ведаю, какими волхлованиями и чарами ты настолько укротил диких и лютых зверей, что живешь посреди них, и, как я слышал, повелеваешь ими, как будто существами разумными. Святой Мамонт на это сказал. Кто служит Богу единому, живому и истинному, тот никак не согласится жить седолопоклонниками и, и злодеями. Поэтому и я пожелал лучше жить со зверями в пустыне, нежели с вами в селениях грешников». Ибо звери укращаются и повинуются мне вовсе не волхованием, как ты думаешь. Я даже и не знаю, в чем состоит волхование Но хотя они и неразумные существа, однако умеют бояться Бога и почитают рабов Его. Вы же гораздо неразумнее из измерей, ибо не почитаете истинного Бога и бесчестите рабов Его, без милосердия их мучая и убивая наместник пришел в ярость услышав такие слова и тотчас приказал навести святого мученика бить и строгать железными копьями тела его но мученик хотя и сильно был уязлям переносил это с таким мужеством как будто бы не чувствовал никакого страдания Он не вскрикнул, не застонал и только с умилением, возводя очи свои на небо, оттуда ожидал помощи, какую действительно и получил, ибо внезапно был к нему с неба голос глаголищей «Крепись и мужайся, маман!» Голос этот слышали многие из предстоящих здесь верующих и еще более утвердились в своей вере. Святой же мамант, совершенно укрепленный тем голосом, нисколько не думал о муках, долго мучили святого, строгая его тело, наконец бросили его в темницу на время, пока приготовят печь, в кое задумал сжечь его наместник. В темнице сидело до сорока других узников. Когда они изнемогли от голода и жажды, святой мамант помолился, и вот через оконца влетел в темницу голубь, держа во рту пищу, светлую, как бисер, и слаще меду. Положив ее перед святым мамантом, голубь вылетел вон. Пища та всех для всех узников умножилась, как некогда умножились в пустыне малые хлеба для множества народа. Вкусив этой чудесной пищи, узники подкрепились, и снова по молитве святого маманта в полночь открылись двери темницы, и все узники вышли. Остался только один святой мамант. Когда же сильно разгорелась печь, мученик был выведен из темницы, и все узники вышли, остался только один святой мамант. Когда же сильно разгорелась печь, мученик был выведен из темницы и вержен в ту огненную печь. Но Бог, некогда оросивший печь вавилонскую для трех отроков, и для маманта оросил огонь, и посреди горящего пламени соделал рабу своему прохлату Ученик, воспевая и славя в той печи Бога, пробыл в ней три дня, пока печь совершенно не остыла и уголья не обратились в пепел. Через три дня наместник, увидев, что мамонт еще жив, уизумился и сказал, «Уже ли так велика сила чародея этого, что даже огонь не может его касаться?» Многие же из народа, увидав, что огонь немало не коснулся святого и не сделал ему вреда, познали истинного Бога и, приписывая ему единому чудо это, прославляли силу его. Безумный же наместник не восхотел, однако, познать всемогущего Бога, но, изведя мученика из печи и видя, что огонь не повредил ему, приписал это чародейству и многие хулы говорил на истину. Наконец он осудил мученика на съедение зверем. Привели святого в цирк и выпустили на него голодную медведицу. Но она, приблизившись, поклонилась святому и лежала у ног его, обнимая стопы его. Потом выпустили леопарда, но и тот с кротостью обнял шею его, целовал лицо и облизывал пот с тела его. В это время прибежал лев, тот самый, который пришел со святым из пустыни, и вскочил в цирк проговорил к святому человеческим голосом ибо бог в явлении всемогущей силы своей отверз уста зверю как некогда слицева следующие слова ты пастырь мой который пас меня на горе И, проговорив это, тотчас бросился на народ, которого там было бесчисленное множество, и елинов, и иудеев, и взрослых, и детей. По воле Божией двери цирка заперлись сами собой, и растерзал там зверь множество народа, так что едва спасся сам наместник. Весьма немногие из бывших в цирке избежали ярости льва, который хватал и терзал всех с лютостью. Но святой укротил льва и отослал его в пустыню. Наместник же снова схватил святого, продержал его некоторое время в темнице и, выведя вторично в цирк, выпустил на него самого свирепого льва. Но этот львев, мгновенно став кротким, лежал у ног святого. Видя это, народ от гнева скрежетал зубами на святого и кричал наместнику «Уведи льва, а мы этого чародея побьем камнями!» и стал бросать камни в мученика. Один же из языческих жрецов, по повелению мучителя, сильно ударил святого трезубцем в чрево и рассек его, так что из чрева выпали все внутренности. Подобрав их и держа собственными руками, святой мамант пошел вон из города. Кровь его, истекающая как воду, одна из верующих женщин собирала в суд. Пройдя около двухсот саженей, святой мамант обрел в каменной скале пещеру и уснул в ней. Здесь он услышал голос неба, призывающий его в горние селения, и с радостью предал дух свой в руки Господа, за коего усердно пострадал. Так святой Мамант приял венец мученический, святые мощи его были погребены верующими на месте кончины, и там совершались многие исцеления и чудеса, как это ясно видно из слов святого Василия Великого который в своей проповеди к народу на память святого мученика Маманта говорит. Поминайте святого мученика, те, кто видел его в видении, кто из живущих на этом месте имеет его помощником, кому из призывающих имя его он помог самим делом, кого из заблудших в жизни наставил, кого от недугов исцелил, чьих детей, уже умерших, снова возвратил к жизни, чью жизнь продолжил. Все, собравшись воедино, принесите хвалу мученику. Когда Юлиан, отступник, еще будучи в молодых летах и желая оставить по себе памятник благочестия, хотя уже и в то время был волком в овечьей шкуре, начал строить честь святого мученика Маманта над его гробницей великолепную церковь, дело уже это не по благочестию, а исчезславия и лицемерия. Тогда воистину можно было видеть преславное чудо, ибо что днем созидалось, то в ночь разрушалось. Поставленные столбы обращались в груду, одни из камней не могли как следует держаться в стене, другие делались твердыми, так что нельзя было тесать их, иные в прах рассыпались. Цемент же и кирпичи каждое утро находили как бы рассыпанными от ветра и развеянными своего места. И это было обличением зловерия Юлиана — и знамением его будущего гонения на Церковь Божию. Таковое чудо совершилось при гробе святого, ибо не желал святой, чтобы в честь его была построена церковь для тех, коим в скором времени предстояло гонение за истинную веру. Молитвами, Господи, мученика Твоего маманта, сотвори с нами знамение во благо и избави нас от гонящих нас. Дославим Тя со Отцом и Святым Духом во веки. Аминь.